Глава десятая. С самого утра на столе у Расмуса лежал отчет по дактилоскопии из квартиры убитой. Проведя короткий утренний брифинг, он вернулся в свой кабинет, открыл отчет и, пролистав несколько страниц, набрал внутренний номер Агнес. — Они это серьезно? — спросил он озадаченно. — Ты про отчет? — Да. А есть что-то еще? — Не-а. А по отчету, сам видишь, полный ужас. Десятки неизвестных отпечатков плюс десятки неполных и частичных отпечатков. Вероятно, в ее квартире устраивали бурные вечеринки или что-то типа того. При этом, я так понимаю, убираться она не очень любила. В общем, как выудить из этого списка выигрышный лотерейный билет, не представляю. Вздохнула Агнес. Ладно, давай допросим тех, чьи данные у нас уже есть, и будем надеяться на удачу. Но на сегодня у нас есть 15 распознанных отпечатков. Среди них отпечатки жертвы, ее дочери и соседки из Дикого Медведя. Она имеет в прошлом судимость за кражу в магазине. То есть еще 12 человек, которые так или иначе фигурируют в полицейской базе. Вот с них и начнем. Нераспознанные отпечатки пока оставим. Если будут зацепки, будем сопоставлять. Поняла? Тогда начинаем обзванивать счастливчиков. Детектив хмыкнул после чего, повесив трубку, отправился на кухню сделать себе первую чашку горького кофе. Агнес заглянула на кухню со словами. «И, кстати, тебя искал и просил зайти». После этого она подняла брови и показала указательным пальцем в небо. «Хорошо, сейчас схожу». Ален подходил к кабинету Якоба Скара, когда из него вышел Чак. Увидев Алина, он поздоровался и хищно растянул улыбку. Тут же кинул какой-то комплимент секретарю Скара и уверенно направился к заместителю Якоба. Алин напрягся, понимая, что Чак неспроста ошивается здесь. Но кому он мог предъявить претензии, как не себе? Постучав, Расмус вошел к начальнику и устроился в мягком кресле напротив руководителя полицейского управления. Якобу Скару было 63 года. Он прошел все ступени полицейской службы и хорошо понимал, что к чему. Последние три года Оскар занимался политическими вопросами управления, не участвуя в расследованиях, но сложные дела всегда брал на контроль и до сих пор углублялся в детективную работу сотрудников управления. Как он говорил своим подчиненным, «Детектив во мне уснет только тогда, когда мой мозг перестанет функционировать, потому что расследование — это зависимость, а бывших детективов вообще не бывает». Это было его кредо, его вторая любовь, после единственной дочери Мари. «Как продвигается расследование, Расмус?» «Как я описываю в отчетах?» Ален почесал подбородок. «Я их читаю, если ты усомнился», — резко ответил Скар. «Но спрашиваю сейчас у тебя лично». Он отхлебнул черный кофе из большой глиняной кружки и сморщился. «Медленно», — угрюмо признался Ален. «Печально». Ты слышал, как раздули это дело в СМИ? Не интересуюсь мнением гиен. А зря? Им очень интересно, почему мы не ищем этого монстра. Они даже раскопали некоторые подробности делом. Многозначительно произнес Скар и протянул Алину, открытую на развороте газету. Набранный крупными буквами, заголовок статьи вопрошал. В городе объявился маньяк. И сразу маньяк. Что они вообще в этом понимают? С негодованием вздохнул детектив, потом добавил: Мы ищем, шеф. А им так не кажется. Нужен результат. Тебе ли этого не знать, Расмус? Скар взял газету и швырнул ее в урну. Я знаю! Ален нервно щелкнул костяшками пальцев. Я делаю все, что в моих силах. Послушай! Скар откинулся на спинку кресла и выдохнул. Я помню о твоих планах и знаю, что это нетипичное для тебя расследование. Лично мне оно совершенно не нравится, прямо волосы встают дыбом. За мой долгий век в профессии у меня появилось настоящее чутье на гнусные дела. Вот это из таких. И ты должен сделать больше, чем в твоих силах. Шеф устремил пронизывающий взгляд на Расмуса. «Я надеюсь, ты меня понимаешь?» «Не хотелось бы передавать такое дело кому-то другому. Ты сам знаешь, к чему это может привести». «Понимаю». Малин сжал челюсти, но взгляд не отвел. «Я все сделаю». «Вот так и надо, детектив. Делать все. Вы искали по совпадениям с другими преступлениями». Скар уставился на распечатанный отчет Расмуса и стал водить по листу пальцем, ища информацию. «Это оскорбительно, шеф!» усмехнулся детектив. «Извини». Скара оторвался от листа и тоже широко улыбнулся. «Ищем и проверяем все, но пока безрезультатно». Ален шмыгнул носом. «Может, глянуть по соседним округам?» «Конечно, шеф, начали с нашего, потом перекинемся на соседние. Кивнул Расмус. «Знаешь, не могу объяснить, но это преступление мне что-то напоминает. Это дерзость, безжалостность». Не то чтобы я помнил что-то похожее, нет. Но сам характер. У каждого подобного преступления есть характер. Характер самого преступника. Скар выдохнул и посмотрел на стену, где висели фотографии с его сослуживцами, грамоты и награды. А потом поджал губы и перевел серьезный взгляд на Алина. Как бы он ни пытался скрыть свое отношение к миру, свои черты, Они все равно проступают, словно скрытые чернила, которые проявляются на бумаге под ультрафиолетом. Вот и в этом преступлении есть что-то знакомое. Может, стоит просмотреть нераскрытые убийства, совершенные с особой жестокостью. То есть критерии, орудия, обстановка могут не совпадать. Но дух! Я лично этим займусь, только вот в сутках всего 24 часа. С досадой сказал Расмус, скорее самому себе. «Знаю, детектив, знаю». Он возвращался домой, когда зазвонил телефон. На экране высветился незнакомый номер. «Опять это реклама! Когда же запретят эти бестолковые звонки?» С возмущением подумал мужчина и скинул звонок, сунув телефон в карман. Но на том конце не собирались отставать. Он скидывал, а они звонили снова и снова, продолжая мучение. Даже отключив звук и вибрацию, он все равно чувствовал их, словно они научились нагревать трубку и накалять воздух. Не выдержав, он поджал тонкие губы, достал сотовый и, нажав на зеленый круг, нервно рявкнул. «Что вам надо?» С той стороны раздался строгий женский голос. Звонили из Центрального полицейского управления и вызывали на беседу. В понедельник. Он растерялся и быстро дал согласие. А что делать? Они застали его врасплох. Отказываться было бы еще хуже. Руки моментально вспотели. Пульс участился. Мысли метались от одного события к другому. Что им от него нужно? Что они могли узнать? Он как в тумане вышел из электрички, и вдохнул весенний воздух, пропитанный металлическим запахом поездов. Ему нужно было дышать. Дышать и думать. Необходимо скорее добраться до дома и все проверить, уничтожить все следы той, другой стороны его жизни. Он вспомнил слова противной высокомерной женщины-психолога, у которой был пару раз. «Ты должен принять себя, понять, а потом сделать все, чтобы побороть своих демонов». Только тогда ты сможешь жить здесь и сейчас. Так она говорила? Или нет? Черт с ней! Я не псих! Да, у меня есть свои пристрастия, но я же пытаюсь с ними бороться. Иногда срываюсь. Ну а кто не срывается? Это же зависимость, слабость, болезнь. Ноги несли его вперед, он почти бежал. Добрался до метро, впрыгнул в поезд, который приближал его к дому. Потом нужно было проехать три остановки на автобусе. Еще каких-то пятнадцать минут, и он откроет дверь своего убежища. А вдруг... Они там уже побывали. Он замер среди остановки среди немногочисленных прохожих. Оглянулся. Обычные люди, не замечающие ничего вокруг. А вдруг... Ему не хватало воздуха. Он оперся о столб. Казалось, сейчас рухнет на грязный асфальт. Автобус не шел, а воздух вокруг сгущался все сильнее. Три остановки, несколько миль. Он оторвался от столба и широкими шагами направился в сторону дома. Просто шел, автоматически переставляя ноги. Услышал звонкий гудок, сделал шаг назад, оказалось, пошел на красный. Ругань водителя немного растормошила его, и он оглянулся. Никто не преследовал его. Все было как обычно. Мужчина выдохнул, дождался зеленого сигнала и перешел дорогу. Решил не сокращать путь, а пройти через сквер, где уже вовсю бушевала зелень и весенние цветы. Посидел на твердой прохладной скамейке, посмотрел, как играют дети. Через какое-то время дошел до невысокого пятиэтажного здания с облупившейся штукатуркой. Открыл ключом металлическую дверь в подъезд и поднялся на второй этаж. Оглядел свою темную коричневую дверь в квартиру, посмотрел на замок, потрогал его пальцами. Холодный и гладкий, никаких зазоров или чего-то еще, что могло свидетельствовать о вторжении, вставил ключ, провернул два раза и аккуратно открыл дверь. Тело напряглось, он вслушался в тишину, сделал шаг. И ему показалось, что он входит не в свое убежище, а в незнакомую комнату. Закрыл дверь на ключ и на цепочку, подергал ручку, и еще раз проверяя, закрыт ли замок. После этого звонка он больше не чувствовал себя в безопасности, не ощущал прилива сил и спокойствия. Раньше он думал, что за этой дверью начинается его мир, где только он хозяин и господин, где он может делать то, что хочет. Но сегодня это чувство не пришло к нему. Вместо него пожаловались страх и неуверенность. Огляделся, включил везде свет, открыл краны, перекрывающие воду и газ. Все, как он оставлял. Прошел в спальню, переоделся, включил телевизор. Тот же канал охота, что и всегда. Тяжело выдохнул и сел на жесткий матрас кровати что же мне делать? Что делать? Надо уничтожить все. Но при этой мысли руки обмякли, а на глазах выступили слезы. Завтра. Завтра я избавлюсь от них. Или схожу в полицию, а потом сделаю все правильно. Буду правильным. Таким, как все. Умывшись и налив металлическую кружку черного растворимого кофе, он еще раз осмотрел квартиру, выглянул осторожно в окно, и, убедившись, что никто за ним не следит, достал из-под дивана свой ноутбук, ввел сложный, как ему казалось, пароль и вошел в сеть. Им надо было двигаться вперед, искать убийцу, но они топтались на месте, то констатируя отсутствие улик, то разгребая отпечатки пальцев, номера телефонов из записной книжки, опрашивая множество мимолетных знакомых жертвы. Расмус заглянул в технический отдел и вышел оттуда, неся под мышкой проектор. У себя в кабинете детектив подключил проектор к планшету, вывел изображение на светлую пустую стену и позвал свою команду. Когда все собрались, на стене уже красовалось изображение, начерченное детективом схемы. В центре написано имя жертвы, а от него тянулись в разные стороны стрелки. Дверь в кабинет была закрыта, а воздух стал наэлектризованным и жарким. Начну планерку с того, что меня вызвал к себе начальник управления. Теперь это дело не просто стоит у него на контроле, но и широко освещается в СМИ. От нас ждут результата. Как мы его достигнем, никого не волнует. Мы должны найти убийцу. Хочу для наглядности отметить то, что мы имеем. Он написал на планшете напротив первой стрелки «Чем? Орудие? Что у нас есть?» «Орудие убийства не было обнаружено», — сказала Агнес. По результатам экспертизы, жертву предположительно убили охотничьим ножом с наточенным лезвием. Утверждать стопроцентно эксперты не готовы, с учетом отсутствия полного совпадения со стандартными лезвиями популярных марок охотничьих ножей. «Выводы?» — спросил Расмус и посмотрел на свою группу. «Нож редкий или самодельный?» — неуверенно произнес Роберт. «Возможно». «Еще предположение. Может, эта марка не распространена в нашем округе? Может, и с другой страны?» — сказал Том. «Допустим. Но я бы сделал акцент на том, что если орудием убийства не является первый попавшийся предмет, к примеру, кухонный нож, значит, наш убийца либо все время носит с собой охотничий нож, либо он планировал это убийство, закончила за детектива Агнес». «Верно». Расмус дописал рядом со словом «орудие» слово «нож» и провел две стрелки, напротив которых появились «носит с собой» и спланировано. «Кто может носить с собой такой нож?» — последовал новый вопрос детектива. «Охотник...» «Военный...» «Мясник...» — послышались варианты, которые тут же появились на экране. «Дальнобойщик...» «Мастер...» «Надо проверить, кого можно отнести к этим категориям из знакомых жертвы и посетителей бара «Дикий медведь». Чак, это на тебе. Если убийство было спланировано, то какой мотив? Думаю, деньги маловероятно. Что у нас по ее счетам? Страховка. На единственном счету пусто. Она снимала социальные выплаты в день, когда они поступали. Никаких кредитных карт, никаких вкладов, ничего. Страховки тоже нет», — сказал Том. Как я и предполагал. Религиозную составляющую посмотрели. Чак, Роберт. В церковь она не ходила. В ближайших приходах ее тоже никто не знает. Чего-то похожего на религиозные обряды мы пока не нашли, ответил Чак. Ревность, безответная любовь. Кто мог убить из ревности? Продолжил детектив. Никто не ответил. Расмус написал «Ревность — деньги» и поставил знак вопроса. «Еще мотивы? Предательство? Обида? Может, она кого-то шантажировала?» — предположил Роберт. «Хорошо. Отработай эти версии и свои предположения». Роберт кивнул. Расмус повернулся к экрану и написал в планшете напротив второй стрелки, отходившей от жертвы, отпечатки. «Что мы имеем?» «Обзваниваем пять человек, сегодня придут на допрос». «Троих не смогли найти. Указанные в базе телефоны не обслуживаются. Мы проедем по их адресам. Еще двое придут в понедельник. Их нет в городе». «И до двоих не смогли дозвониться. Но мы их постараемся найти», — ответила Агнес. Следующая стрелка была названа «Иные улики». «Том, что с телефоном?» «Занимаюсь. Я получил разрешение и уже вскрыл его. Пока ничего стоящего. Список контактов короткий». Поместится на одной странице. Несколько приложений с играми. Несколько фотографий дочери и большое количество нескромных фотографий ее самой. Том округлил глаза. Сейчас проверяю соцсети, чаты и группы. Продолжай. Сегодня это приоритетная задача. Если что-то обнаружишь, сразу сообщи мне. А по камерам? Ничего, но сейчас отложил просмотр и занимаюсь телефоном. Если потребуется помощь, скажи. Том кивнул. «Что еще?» «Игла и нить», — подсказала Агнес. «Верно, Агнес». Детектив сделал запись «Игла и нить» и продолжил рассуждать. «На месте преступления не обнаружены, но значит, можно предположить, что помимо ножа преступник принес с собой иглу и нить. По отчету, нить утолщенная, хлопчатобумажная, цвет черный, стандарт». Прокулы сделаны специальной скорняжной иглой, размер номер два, которая имеет трехгранное острием. Как мне разъяснили, такие иглы используются для сшивания кожаных изделий. На экране появилась запись специальная. Ален хотел перейти к следующему шагу, но его прервал Роберт, протянув руку вверх, как застенчивый школьник. «Да, Роберт». Раньше, когда я работал у себя в городе, в маленьком полицейском участке, у нас в штате было всего четверо полицейских и Анна, наш секретарь. У Анны было трое детей, которые постоянно болели. Она частенько брала больничный. Роберт, давай к сути. Прервал его Расмус. Ну вот, — неуверенно произнес Роберт. Иногда мне приходилось самому вести архив и издавать, оформлять дела, и у нас там не было всяких специальных приспособлений. В общем, я сам сшивал дела. Для этого у нас тоже была специальная толстая иголка и нить. Он попытался показать размер иглы тонкими длинными пальцами. Спасибо, Смарт. Расмус тут же сделал пометку. Сшивка дел? Это может быть зацепка. Возьмем на заметку. Скупо улыбнувшись, произнес детектив. Тогда прикинь, какие профессии можно подтянуть. Что еще? «Ждем анализ земли, которую нашли в прихожей», — добавила Агнес. «Но не уверена, что она нам что-то даст. На выходных был дождь, и эту землю вполне могли принести со двора. И парализующий препарат, сомневаясь, что он продается в аптеках и без рецепта». «Надо проверить. Сделай запрос по аптекам». Детектив пометил иные улики. Под следующей стрелкой от жертвы появилось слово допросом. Жду результатов от каждого из вас. Я уверен, не существует идеальных преступлений. Всего предугадать нельзя. И мы найдем промахи. А сейчас — за работу». Он оставил схему на стене и пошел к столу. Члены команды разбрелись. Только Агнес осталась в кабинете. «Ты пойдешь со мной на допросы?» — поинтересовалась она. «Нет. Возьми с собой Чака». Алин многозначительно улыбнулся. «Ладно». Она чуть скривилась. «А ты чем займешься?» «Поищу информацию про иглы и нити, а затем закопаюсь в архивах». «О, ты выбрал себе самое интересное занятие», — протянула она. «Ну, кто-то же должен делать грязную работу. Не верю, что это первое такое убийство. Слишком оно... даже не знаю, какое слово подобрать. Продуманное? Проработанное?» «Когда идешь на преступление первый раз, невозможно так все предусмотреть. Тебе не кажется?» «К сожалению, кажется. Ладно. Пошла общаться с прекрасными представителями мужского пола», произнесла девушка, выходя из его кабинета. «Все пятеро мужчины?» — уточнил Расмус. «Напарник, ты в этом сомневался?» Он улыбнулся, посмотрел в монитор и, не отвечая, приступил к работе. Дневной свет за окном потух еще час назад, а Ален все просматривал одно за другим преступления, выбранные программой по тем или иным вводимым им параметрам. Но в его округе похожих убийств пока не обнаружилось. Допросы тоже ничего не дали. Он устало посмотрел на Агнес, которая распахнула дверь в его кабинет. «Ален, сегодня пятница, и уже восемь вечера. Заканчивай и иди домой». «Так точно, босс». — сказал он с усталой улыбкой на губах. — Впереди выходные, и не смей приходить в управление. Нам всем необходим перерыв, и тебе тоже стоит отвлечься. — И какие у тебя планы, Агнес? Ты уверен, что готов это узнать? Они громко рассмеялись. — Хороших выходных, Агнес, и чтоб в понедельник была тут в восемь утра. — Не начинай, босс, я вообще-то никогда не опаздываю. И она, подмигнув ему, помахала рукой. Девушка уже хотела уйти, но Ален остановил ее вопросом. «Агнес, у тебя есть контакты того психолога из приюта?» Ее глаза вспыхнули, губы дрогнули в улыбке. «То есть, что была со мной, пока я беседовала с Милли? Или ты имеешь в виду ту жаркую малышку, с которой ты мило проводил время в саду?» Ален сердито посмотрел на нее. «Не, но могу найти», — тут же ответила Агнес. «Не надо, спасибо». Она исчезла за дверью его кабинета, многозначительно ухмыляясь. Аллен встал с кресла, размялся, сделал себе очередную чашку кофе и вернулся к монитору. Он закрыл рабочую программу, открыл браузер и ввел имя Элайо Стоун. Перед ним замаячили страницы, которые демонстрировали ее публикации и выступления на конференциях. Он мельком прошелся по написанным ею статьям об адаптации и поддержке детей посмотрел фотографии с различных форумов и конференций и на очередной странице наткнулся на ее труд о влиянии детских психологических травм на формирование поведенческого типа. Следом он увидел несколько более старых работ, в которых она писала о выявлении в поведении преступников влияния событий, произошедших в детском возрасте, После этого детектив уверенным движением выключил компьютер, посмотрел на часы, подаренные отцом в первый день его службы и направился к приюту Святой Марии.